Михаил Горбачёв совершил против нашей страны и народа такое количество преступлений, что подробное их описание не уместилось бы и в сотне томов. Я же хочу всего лишь напомнить читателю маленькую часть этих преступлений, отразив только их суть и дополнить вновь скрывшимися фактами и доказательствами. Природа оккупационной и народной власти в нашей стране Всегда была основана на тотальной лжи народу и извращении действительности. Но сама эта власть знала всё. Горбачёв, по своему статусу даже простого члена ЦК КПСС, будучи ещё первым секретарём Ставропольского крайкома КПСС, имел доступ ко многим закрытым материалам, в том числе относящимся к мировому сионизму и масонству самым разрушительным силам для человечества. Попадание на вершину Сиона коммунистической власти уже само по себе предполагало, если не любовь, то как минимум безусловную лояльность к этим двум мировым силам. По-другому, в Сиона политбюро попасть было невозможно, Ибо этот орган был коллективным разрушителем России, властителем и эксплуататором нашего народа. По разным обрывочным данным можно сделать предположение, что именно на встрече один на один с президентом Шабушем на Мальте в начале декабря 89 -го года он окончательно лёг под запад Ша и их всеона масонских руководителей. Именно после Мальты последует вереница внешнеполитических преступлений, нанёсших односторонний ущерб нашей стране. При этом надо напомнить один очень важный момент. К концу 1989 года перестройка по всем направлениям и показателям закончилась в СССР полным крахом. Более того, она принесла такие трагедии и кров для нашего народа, что Горбачёв стал ненавидеть почти весь народ. Но Запад, согласно своим планам, продолжал пока его возвеличивать, распространяя ложь о политических успехах перестройки, не звук, не произнося об экономической сфере этого процесса. Поэтому неудивительно, что простые люди в США и Европе так приветствовали Горбачёва в своих странах. Они понятия не имели о том, что в СССР простому человеку негде купить бутылку молока или батон колбасы, что преступность захлестнула города СССР и людей запросто убивают на улицах, что уже десятки тысяч мирных граждан погибли в кровавых межнациональных конфликтах. Они верили в живой пропаганде всемосонских СМИ. Если экономические преступления Горбачёва ещё можно с большой натяжкой списать на его бездарность, тупость, непрофессионализм и элементарную безграмотность, то политические преступления списывать не на что. Политика Особенно на внешнем уровне – это всегда как минимум обоюдное дело. Поэтому, когда два государства ведут диалог по спорным, острым и конфликтным вопросам, то это практически всегда торг, политический торг. То есть в процессе переговоров идет, образно говоря, компромиссный обмен уступками – Подчас от и уступки покупаются либо крупными торговыми сделками в области экономики, либо кредитами, либо взятками руководителям стран. Не зря ведь говорят, что политика это циничное и грязное дело. И если циничное и грязное дело приносит конкретную политическую или экономическую выгоду государству, то лидер этого государства является умелым политиком и руководителем. Если же лидер государства в процессе своей работы наносит вред или ущерб своему государству, мотивированный личными причинами, то таких лидеров либо судят и сажают в тюрьму, либо казнят, в зависимости от нанесённого ему ущерба. Парламентская газета привела ярчайший пример государственной измены Горбачёва, совершённой им ещё в 84 году. Как вспоминал в своих мемуарах самый близкий подельник Горбачёва Яковлев, бывший член Политбюро, на встрече с премьер-министром Англии Мэггит тетчер в 84 году, когда Горбачёв был практически вторым человеком в СССР. Цитата. На одном из заседаний в узком составе Михаил Сергеевич вытащил из своей папки карту Генштаба со всеми грифы секретности. Свидетельствовал ушами о том, что карта подлинная. На ней были изображены направления ракетных ударов по Великобритании, показано, откуда могут быть эти удары и всё остальное. Тэтчер смотрела то на карту, то на Горбачёва, рассматривая английские города, к которым подошли стрелы ракетных ударов. Она не понимала, разыгрывают это её или говорят всерьёз. Затянувшуюся паузу прервал Горбачёв. Госпожа премьер-министр, со всем этим надо кончать. И как можно скорее. Э, да, ответила несколько растерянная Тэтчер. Естественный вопрос: можно ли найти хоть одно государство на земле, которое оставило бы в живых такого руководителя? И чем Занималась тогда контора под громким названием КГБ СССР. Что уж удивляться тогда заявлению Горбачева-Гарбера в Кнез сети Израиля, где он, назвав себя потомком Моисея, в частности, сказал «Усё, что я сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего бога Моисея!» Это высказывание... Интересно также и в том смысле, что если при тотальной коммунистической слежке государством правили потомки Моисея, то и вся власть в СССР, включая КГБ, принадлежала им ранее и принадлежит сегодня. А поскольку этот потомок Моисея не казнён, а продолжает себе жить, препиваяще, то естественно напрашивается вопрос и к русскому народу: осознаёт ли он что именно за вот такую безнаказанность правящих подонков нас презирают во всем мире. Но еще большее презрение придет от молодого поколения, когда оно осознает, что не имеет будущего. Политическая деятельность Горбачёва на посту генерального секретаря ЦК КПСС, фактически руководителя СССР, а затем и президента, полностью пронизана не только уступками Западу и США, а просто сдачей позиций нашей страны по всему земному шару. Нет большого секрета в том, что практически все спецслужбы, особенно ведущих стран мира, собирают не только компромат на лидеров других стран, но и ищут слабые и уязвимые стороны в характере и привычках, воздействуя на которые можно добиваться выгодных для своих стран или организаций уступок и нужных решений. В вопросах изучения деловых и моральных качеств Горбачёва нициру Ни спецслужбы Израиля, Англии, Франции или Германии не испытывали трудностей. Его ничтожность лежала на поверхности. Достаточно было только ввязаться в детальный диалог по какой-либо проблеме. Болезненное самолюбие и самомнение, а также комплекс собственной неполноценности расширяли возможности манипулирования им в интересах заинтересованных стран дель пораженчества в действиях Горбачёва станет основой всех его политических шагов после встречи с Бушем на Мальдивах в декабре 89 -го года. А ведь мы бросили в Афганистане не только друзей, но и пустили на ветер десятки миллиардов рублей, не говоря уже о тысячах погибших наших ребят. Безусловно, нашего иска нужно было выводить. Да, выводить, но не бежать выводить поэтапно с хорошо продуманным планом поддержки правительства Наджибулли в увязке с давлением США на Пакистан по прекращению помощи моджахедам и последующим процессам мирного урегулирования с оппозицией в лице Рабани, Ахмад Шах Масуда и других лидеров моджахедов.